Глава пятнадцатая. Отец стоял у окна в позе Наполеона. Но это был тот полководец, который покидал пылающую Москву в предчувствии полного поражения. «Этот Рева убивает меня, и Хромов отпускает его дружка Серого». Пальцами массируя подбородок, в раздумье проговорил он. Отец приехал рано утром, привел в чувство и Эдика, и его телохранителей. Жоре и Артуру он устроил разнос, а сыну — допрос. Впрочем, Эдик ничего не скрывал. Выложил все так, как оно и было. «Я думаю, это блеф», — сказал сын, и осторожно посмотрел на отца. «Мне тоже так кажется». «Вот видишь?» «Но дело в том, что ребята, которых я посылал...» Отец запнулся, не решаясь продолжать. — Что с этими ребятами? — Они пропали. — Возможно, Хромов не врет. — Так что нам теперь делать? — В том-то и дело, что нам. — Идти же в прокуратуру. — В прокуратуру идти тебе. — Но я не хочу в тюрьму. — Что ты там на диктофон наговорил, сынок? — Про тебя ничего. — Поспешил оправдаться Эдик. — Да это и не важно. «Что неважно?» «Я скажу, что меня пытали и угрожали убить, если буду молчать!» Торопливо проговорил Эдик. но про меня ты все-таки сказал!» Заявил отец и пристально, из-под лобья глянул на него. «Нет!» «А если это последняя капля в чашу терпения?» «В чью чашу?» «Это очень нехорошая чаша, сынок. Если она вдруг опрокинется, то затопит всех!» «Да не было там никакого диктофона! Не видел я ничего!» «А ты видел?» «А тебя усыпили!» «Да и Жору с Артуром!» «Какая-то шлюшка к ним в баню приходила, пивка принесла!» «Шлюшка?» «Ты видел?» «А она там была!» «И к тебе в гости приходили!» «Еще Хрома в телегу накатал!» «Да ерунда все это!» «Диктофон не должен фигурировать в этом деле!» Жёстко произнёс отец и криво усмехнулся. «Надо отправить людей к Родиону». «Ты думаешь, это просто?» «Куда проще меня в прокуратуру отправить?» Истерично провизжал Эдик. Отец кивнул, соглашаясь с ним, но вслух сказал другое. «Это тоже не выход». «Вот я и спрашиваю, что делать». «С Хромовым договориться надо». «Я предлагал ему 2 миллиона долларов». Эдик гордо выпятил грудь, но отец лишь пренебрежительно усмехнулся, предлагая ему закрыться и не смешить людей, а потом спросил. Неужели он отказался? Отказался? Может, ты плохо его уговаривал? Этот Хрумов пень упертый! Да не верит он мне! И правильно делает. И тебе не верит! Ничего, я постараюсь его убедить. Где живет Тамара, ты знаешь. И где живут ее родители, сказал Эдик. «Родители мы пока трогать не будем». «Ну и чего стоишь? Собирайся, поехали». Эдик поднялся на второй этаж, вернулся с вещами, вместе с отцом вышел из дома. Телохранители ждали на террасе, проводили их до машины, которая, как вдруг выяснилось, стояла со спущенными колесами. «Что-то я не понял». Сперва отец глянул на своих телохранителей, потом на Жору и Артура, которые стояли у ворот. Четыре рыла на один маленький двор, а у машины пробиты колеса с левой стороны. Начальник охраны присел на корточки, нащупал пальцем сжатую дырку в спущенном колесе, а задаченно посмотрел на отца, перевел взгляд на озеро. «Это пули. Оттуда стреляли», — заявил он. Эдик сохранил спокойное выражение лица, а вот с ногами совладать не смог. Они сами понесли его к дому. Медленно. Но верно. «У Родиона пистолет с глушителем был», — сказал он, глядя на камыши у берега. Родион мог подплыть и спрятаться в них. До машины метров двадцать. Для хорошего стрелка расстояние плевое. Родион и сейчас мог там находиться. «Чего стоим?» — рявкнул отец. Телохранители рванули к озеру, а он схватил Эдика за руку и сказал. «В прокуратуру едем». «Как в прокуратуру?» «Потом обязательно что-нибудь придумаем». «Потом?» «А пока ты уму-разуму наберешься!» «Где?» На ум ему тут же пришла самая ходовая рифма. Отец это как будто понял, мрачно усмехнулся и заявил. «Нет, не там, но очень близко к этому месту». Эдику стало дурно, голова закружилась, горлу подступила тошнота, ноги ослабли. Но отец не позволил ему опуститься на землю и погрузил в машину, чтобы ввести в тюрьму. Эдик просто не мог поверить, что такое может случиться. Юбка у Машки короткая, каблуки высокие, а ноги стройные, длинные. Попа она крутила будь здоров, особенно перед Ленькой. Но он сейчас был в городе, поэтому Машка переключилась на Родиона и как будто невзначай вылила на себя ковш воды. Футболка её намокла, стала прозрачной, а под ней только вздыбленная грудь. Наличика девчонка, честно говоря, не очень, а фигурка, да, высший класс. Бюст, конечно же, тоже входил в список соблазнительных достоинств. Ой... С наигранным чувством вины кокетливо пискнула девушка. «Это не ой, а ух!» Родион изобразил восхищение, но при этом смотрел не на Машку, а на кусок доски, которую с помощью ножа превращал в самопал. С оружием у него проблем особых не было, но стволы криминальные, на них могла быть кровь невинно убиенных, так что эти трофеи нужно было держать подальше от ментов которые могли нагрянуть в любой момент. Машка нашла свободную дачу всего в 50 километрах от Москвы. Телефонов с собой ни у кого не было, но в безопасности Родион себя не чувствовал, поэтому и вооружался, как мог. «Пойду переоденусь», — заявила Машка, призывно улыбнулась и скрылась в доме. «Чего сидишь?» — спросила Тамара, присаживаясь рядом с ним. «Не видишь, девочка из роли выйти не может», — Родион усмехнулся. «Столько дел они за последнее время переделали, и Машка им очень помогла. Это ведь она соблазнила телохранителя Эдика, усыпила их. Для этого ей пришлось сыграть роль юной шлюшки». «Сколько я ее помню, она никогда из этой роли не выходила», — заявила Тамара. «Мне больше нравится роль охотника». Родион взял обрезок трубки, утопил в канале, выструганном в ложе, потеребил, посмотрел, насколько плотно подогнано одно к другому. Он всего лишь хотел напугать Эдика, добавить утреннего жару в ночную баньку, а к сынку нагрянул вдруг отец с телохранителями. Но Родион так вошел в роль охотника, что не смог остановиться. Он спрятался в камышах, осторожно подкрался к машине. Пистолет у него был с глушителем. Ему хотелось знать, чем это все закончится. «Ленька!» – заявила вдруг Тамара. К воротам подъехала белая Тойота. Сначала из машины вышла Вика, затем появился и Ленька. Вика – самоважность. В широкополой шляпе, в солнцезащитных очках, чуть ли не на пол лица. Она не догадывалась, насколько нелепо выглядела в этом уборе. Ленька открыл багажник. Родион направился к нему, чтобы помочь разгрузиться. Вика прямым ходом двинулась во двор, прямо на него. «Лучше бы ты его убил», — все с тем же важным видом сказала она. «Эдика?» «Надеюсь, к нему там приделали недостающую букву». «Где там?» «В КПЗ. Или ты думал, что его не закроют?» «Надеялся», — ответил Родион и взглянул на Тамару. Он выслеживал Эдика, чтобы убить его, а она предложила по-настоящему хитрый, к тому же полезный план. Вдобавок еще и сыграла в нем первую скрипку с мистическим звучанием. Да и нельзя было убивать Эдика после того, как Родион обратился в компетентные, так сказать, органы. Программу защиты свидетелей ему не предложили, но и в картотеку особо отмороженных не занесли. «Закрыли, Эдика?» — сказала Вика. «Надолго?» «Пока у нас с Ленькой любовь не закончится». «А если отпустят его?» — спросила Тамара. «Все равно я к родику твоему не вернусь. Для этого тебе далеко ехать придется», — сказала Тамара и не очень весело улыбнулась. Не хотела она ехать в Сибирь, но Родион настаивал, мол, небезопасно здесь. Она это, к счастью, понимала. «По следам декабристок?» «Как только разберемся с мелкотравчатым самодержавием», — сказал Родион. «Вина Мигайлова установлена и сомнению не подлежит. Дело за малым — привести приговор в исполнение». Убивать его Родион не собирался, но в унитаз головой готов был мокнуть раз уж ему одного раза не хватило. Тамара резко повернулась к нему, глянула на него хмуро, из лобья, и заявила. «Мы едем в Новосибирск завтра или не отправляемся туда никогда?» Тамара хотела бы воздать Мигайлову по справедливости, но боялась последствий. Они без того немало дров наломали. Как бы не пропасть под ними? «А как же наказание?» — спросил Родион. «Ты мое наказание». — сказала Тамара, прильнула к нему и нежно улыбнулась. «Никуда ты от нас не денешься», — заявила Вика. «Я даже буду письма тебе писать», — заявил Родион. «Пиши, но отвечать я буду только ему». Вика открыла калитку, впустила во двор Леньку. Парень сгибался под тяжестью пакетов с продуктами, но это не помешало ей повиснуть у него на шее. Пришлось Родиону его выручать. Свою шею он подставлять не стал, но часть пакетов у него забрал. Первое время все было ничего, и вдруг началось. Сначала мордастый Вася Каган рыгнул на Эдика тухлым мясом, затем обеими руками схватил его за уши и снова дыхнул прямо в лицо. — Это правда, что ты извращенец? — осведомился Вася и силой оттолкнул Эдика от себя. Он рухнул прямо на плешивого супчика. Толстощекий кот, выколотый на его жирном плече, скривился от боли. Во всяком случае, Эдику так показалось. «Что за дела?» — взвыл уголовник, отталкивая его. «Пряники любишь?» — полюбопытствовал у него Каган. «Бублики лучше!» — ответил супчик. «Тогда будем дырявить пряник». «Чтоб получился боблик!» Они схватили Эдика, уложили животом на нары, заткнули рот. Еще чуть-чуть, и он остался бы без штанов, но дверь открылась. «Волжанский! На выход!» Из камеры Эдик выходил с опущенной головой. После допроса его вернут обратно и оставят с Каганом и Супчиком на ночь. А завтра он угодит в следственный изолятор с кошмарной репутацией. Но следователь не стал отправлять его в камеру. Он взял с него подписку о невыезде, оформил пропуск и отпустил на все четыре стороны. Отец ждал его за воротами на участке, в машине, за рулем которой сидел сам. А ведь мог бы встретить сына у кабинета следователя. Эдик косо глянул на него. «Что с тобой, сынок?» — с усмешкой спросил отец. «Что со мной?» — взвился Эдик. «Да меня чуть не поимели!» «Чуть-чуть не считается». Машина плавно тронулась с места. «Да? Тогда меня всего на чуть-чуть выпустили. Под подписку. А ты обещал развалить дело?» «Развалим. Всему свое время». «Но сначала я должен немного посидеть в тюрьме, да?» «За тобой придут уже завтра». «Как это завтра?» — оторопел Эдик. «На самом деле, все очень серьезно, сынок». «И что мне делать?» Снимать штаны тебе больше не придется, если только на пляже. Уже через три часа Эдик сидел в комфортном салоне частного самолета и смотрел в окно на землю, бегущую под колесами. Вместе с ним улетал и отец. Мама находилась в Лондоне со вчерашнего дня. Проблемы с законом у отца начались давно. Эдик своим поведением ускорил его падение, пусть и запланированное. В Лондоне их ждал богатый дом. Там же на банковском счету лежали длинные миллионы. «А как же Хромов?» – спросил Эдик. Отец глянул на него с едкой иронией и заявил. «Подумай лучше о себе. Ты беглый преступник. Завтра тебя объявят в международный розыск». Эдик все понимал, но Родион все равно не должен был уйти от наказания за свои подвиги. «И все-таки!» Через пару лет дело закроют, волна уляжется. Тогда ты сможешь вернуться в Москву. Это хорошо. И наказать Хромова своей рукой. Своей рукой? Вдруг тебе повезет, и ты не окажешься в тюрьме. Перед глазами Эдика всплыла мерзкая физиономия Кагана. В нос ударил запах тухлятины. Ну уж нет, в тюрьму он возвращаться не намерен. Но и Хромова никогда не простит. Если вдруг подвернется такая возможность, то Эдик отправит смерть по его адресу. Да и Тамара ответит за предательство. Такое вполне может быть.